Глава 15. Копия. Командир сидел на полу возле двери серверной, облокотившись на стену и переводил дух. Дыхательную маску с лица сорвала одна из тварей, напавших на жалкие остатки команды. После рукопашной схватки на раздутой щеке главного красовалась широкая ссадина, отчего мышцы лица мелко подрагивали, что совсем не придавало командиру мужественности. Но взгляд был спокойным. если не сказать, что отрешенным или безучастным. — Но долго пароль искать будешь? — устало спросил командир и откинул от себя опустошенный бесполезный автомат. Достал пистолет, проверил боезапас и положил перед собой на ноги. — Все, почти нашел. Егор перелистнул несколько страниц, прижал папку к двери, фиксируя пальцем нужную строчку, и ввел восьмизначный пароль. Замок щелкнул. «Умирать не страшно, когда знаешь, что ты копия». «А что это значит?» Егор оглянулся на главного на входе. «Долго рассказывать, а я, походу ходу, все. Голова почти не соображает. Тошнит. Тебе фигня осталась. Скачай, что требуется, и выходи из бункера. Твари проредили немало. Оружие у тебя есть. Пистолет, но все же. Топор какой-нибудь возьми». «Как окажешься на поверхности, двигайся на восток, навстречу нашим. Тебя найдут. Избегай всех живых и не очень. Давай, парень, закрывайся пока, а я здесь подежурю сколько смогу». Егор не знал, что на это сказать. Если верить словам главного, первым поражается нервная система. «Интересно, насколько далеко зашел процесс заражения? Правильно ли командир все ему рассказал?» или это больше похоже на бред на границе угасающего человеческого сознания? В ответ он только махнул головой в знак согласия и закрыл дверь. В коридоре хлопнул одиночный выстрел. За ним тяжелый предмет брякнулся на пол. Егор обхватил голову руками и закрыл глаза. Теперь он остался один на один со смертельно опасной миссией. А хотелось бы еще побарахтаться даже в этом мерзком месте и как-то побороться за жизнь. Он открыл глаза и активировал часы. Четыре красные мигающие кровавые точки отбивали ровный ритм. Прошло почти пять часов, как команда проникла в эту обитель смерти. Егор огляделся. Помещение имело прямоугольную форму шириной в 10 и уходящей вглубь на 20 с лишним метров. За перегородкой, исполненной из стали и стекла и ограждающей переднюю административную часть от промышленной, Ровными рядами стояли серверные шкафы. Сосредоточие черных металлических параллелепипедов напоминало плотную городскую постройку с бесконечными мигающими окошками в высотках, где по вечерам кипела жизнь. И здесь тоже когда-то работали люди. Только зачем в бункере размещать такие мощности, было непонятно. «Крипту, что ли, майнят тут в промышленных масштабах?» усмехнулся сам себе Егор. Он подошел к столу и включил компьютер. Два крупных монитора откликнулись эмблемами экрана загрузки и с приглашением ввести пароль доступа. Своя машина разместилась на столе. Егор хотел перед началом предстоящей интенсивной работы по привычке хрустнуть костяшками пальцев. Но перчатки защитного костюма стесняли движения и не давали полной подвижности кистей рук, так что он просто сжал и разжал ладони. Пробежался по клавиатуре и негромко матюкнулся. Неудобно. Достал папку с техническим заданием и принялся бегло изучать сухой текст. С перелистыванием страниц также возникли трудности. Работать в выданном костюме было крайне неудобно. Еще и сменные фильтры эти. Руки бы отбить изобретателям таких увесистых расходников. А пора бы уже сделать первую замену. Встроенный индикатор элемента датчика загрязненности на корпусе из зеленого перекрасился в желтый цвет. До критичного красного оставалось совсем немного времени. Егор взял свой рюкзак и обратил внимание на рваную дырку на боковой стенке. И тут его охватило то самое предчувствие, которое начинает свербить где-то в районе затылка от осознания фатальности ситуации. Егор дерганными движениями быстро расстегнул молнию и дрожащими руками стал вытаскивать сменные фильтры и откидывать их в стороны. Вся стопка из пяти цилиндров оказалась пробитой насквозь от попадания пули. Теперь он вспомнил тот самый момент, когда командир снял тварь за его спиной, выпустив короткую очередь, но в суматохе схватки дерганного движения рюкзака не заметил. Из застывших рук выпали лямки. На лбу выступила испарина, а жуткий холод пробежал по спине от прострелившей кошмарной мысли. «Все кончено!» Егор с застекленевшим взглядом опустился на пол и обхватил колени руками. Он стал вызывать в памяти последние события. Где еще у членов команды должен оставаться запас фильтров? Командир в конце пути вообще налегке бегал, без рюкзака. Где успел потерять или скинуть, непонятно. Остается только взять у погибшей тройки бойцов в той огромной куче тел. А это означало, что придется возвращаться длинным небезопасным путем. Егор прислушался. В тишине бункера иногда появлялись чуждые для такого объекта звуки. Скребущие, шлепающие, воющие, ревущие. Выходить из спокойного кабинета не хотелось ни под каким предлогом. Насколько хватало информации в сложившейся ситуации, Егор начал прикидывать риски. Плохих вариантов немного. Умереть от когтей и зубов тварей, заразиться и стать зомби, подхватить местный вирус и переродиться в мутанта. Первый он откинул сразу, так как он вел к провалу всей миссии. И это будет чертовски больно. Второй и третий варианты страшили не меньше. Но, с другой стороны, в конечном итоге он уйдет в забытье и окончательно растеряет человеческую сущность, а его бесславная кончина никоим образом не принесет ему духовных и физических страданий. Ведь это будет уже не Егором, а просто тупой биологической массой». «А что там говорил командир про то, что он копия?» Бойцы бесстрашно умирали на его глазах. Один бормотал про какой-то следующий раз – Может, он находится сейчас в виртуальной реальности? А на самом деле их накачали усыпляющим или психотропным газом и подвесили на симулятор? Очень похоже на правду, учитывая специфику их деятельности и технические возможности. Голова пухла от бесконечных вопросов. Отвлекся Егор от размышлений, когда его взгляд наткнулся на индикатор загрязнения фильтра. Он был уже не красным, а коричневым. «Ну вот и звездец!» – прошептал он и снял бесполезную маску. Егор ежеминутно прислушивался к своим ощущениям. К жажде прибавилось слабое недомогание, но не более того. Нашел на умных часах раздел показателей здоровья. Пульс повышен – 92, температура – 36,9. пока не критично. Почему он не начал урчать? Быть может, в это помещение вирус попал с маленькой концентрацией? Лучше пересидеть здесь до того, как придет подмога, а главную дверь открыть в последний момент. Эти мысли его немного успокоили. Удостоверившись, что он все еще человек, Егор принялся за работу. Первые странности были обнаружены при первом подключении к системе. Дата обозначалась как 1 декабря 2020, тогда как команду отправили в Улей 6 марта 2020 года. Покопался в мусорном ведре под столом, нашел обертку от энергетического батончика. Дата производства – 22 июня 2020 года. «Это что ж за хрень?» – вслух прокомментировал Егор это открытие, впился пальцами в клавиатуру и быстро заработал. Поиск уязвимостей — это его конек. Измочаленный, сосоловившими глазами, Егор упорно сидел у черного экрана и занимался взломом 30 час подряд. Пробиться через систему защиты не удавалось. Кто-то очень хорошо поработал над безопасностью. Егор откинулся на кресло, потянулся и зевнул. Выдвинул ящик стола. Внутри лежал новый ежедневник. Точь в точь, как ему подарили недавно на службе. Открыл первую страницу ради интереса и остолбенел. Это был его блокнот. В адресной информации на титульном листе была надпись «Крайнов Г.А». Быстро пролистнул страницы. Несомненно. Пометки сделаны рукой Егора. Последняя запись на третьем объем блокнота датировалась 27 ноября 2020 года. Общее собрание коллектива. По-видимому, очень скучно, раз вместо тезисов и поручений на странице красовались орнаменты, человечки со стрелковым оружием, множественно красивые выведенные подписи Егора и прочие бессвязные наброски. — Мы что, попали в будущее? — растерянно пробормотал Егор. — Кластеры эти, копии людей. Он дрожащими руками добрался до последней страницы, та загнута пополам вовнутрь. Если это действительно его блокнот, то он здесь найдет то, что ему нужно. Опасная халатность, которой грешат многие служащие необъятной страны – это запись паролей на рабочем месте. Восемь строчек карандашом, последнее не перечеркнуто. Бинго! А набирать нужно пароль, конечно же, в обратной последовательности. Экран дружелюбно сообщил «Добро пожаловать!» отражая при этом довольную физиономию Егора. Проверяя свои смелые предположения о создании машины времени или области Земли, где имелась аномалия, искажающая хронологию пространства, нашел в деловой переписке между отделами сканированный приказ о его командировании, документы о выдаче спецодежды, выделение комнаты отдыха и прочие первичные документы, связанные с трудовой деятельностью». обнаружил себя и в справочнике сотрудников базы данных бухгалтерской программы. Следы пребывания в этом подземном бункере тянулись с марта по ноябрь этого года. «Так значит, нас закинули в будущее. То есть я — это новая идентичность, а мой двойник, который здесь работал эти восемь месяцев...» Глаза Егора округлились от ужаса. «Умер. То есть я уже не копия». Я единственный экземпляр. Новый виток переживаний захватил Егора. Значит, чтобы выжить, нужно любой ценой вернуться домой. И необходимо во что бы то ни стало выполнить задание, чего бы оно ему не стоило. Ему дали шанс выжить, и он его не упустит. Первым делом он расширил свои права. Теперь отпечаток пальца, действующий только для входа в некоторые административные и хозяйственные помещения, стал открывать все двери, включая главный выход. Подключился к камерам видеонаблюдения в помещениях и коридорах. Черно-белые картинки на экране хоть и не передавали всех красок происходящего, но все равно устрашали. Твари, словно находясь в сомнобулическом сне, стояли. Другие шаркающими походками медленно-бесцельно передвигались по проходам. Иные, сильно изменившиеся, крупнее размером, жадно пожирали павших. Смотреть на это было трудно, и Егор отключил один из мониторов. Работа продолжалась. Егор в своем написанном коде безопасности был как рыба в воде. Задание он выполнил почти сразу. Последний архив резервной копии от 29 ноября. скопировал на флеш-карту и повесил себе на шею, как амулет. Но этого для успешного выполнения операции было недостаточно. Нужно как-то выбраться отсюда. По возможности безопасно, а еще лучше с комфортом. Можно же найти оружие или транспорт. По разрозненным данным, случайно попадающимся на глаза Егору, бункер представлял собой научно-военную базу. Как спрут, он пробрался своими щупальцами во все потаенные места инфосистемы. От обилия поглощаемых новых данных остановиться было невозможно. Егор забыл, когда в последний раз ел и пил. Здесь, под толщей земли, время как будто остановилось, растеклось по помещениям и не тикало во внутреннем таймере мозга. А состояние постепенно ухудшалось. В голове шумело. Пелена перед глазами и постоянное подкатывающее чувство тошноты не проходили, но при этом так и не смогли снизить азарт хакера. Потом появилось странное чувство беспокойства или опасности. Перед глазами темнело, бегали цифры, схемы, сознание почти оставляло Егора. «Ему нужно идти! Срочно! А куда? Да туда, там спасение!» По непонятному Наитию открыл дверь». Вышел в коридор. Накатила слабость. Потерял сознание. Через некоторое время обнаружил себя в неизвестном месте. Подсознание строило странный маршрут его движения. В полусне или забытье он двигался по коридорам, открывал пальцем-ключом двери, поднимался и опускался по разным уровням. Казалось, это скитание не закончится никогда. Ноги несли сами куда-то по черным закоулкам подземного царства. Несколько раз он терял сознание от укутавшей все тело слабости, но снова поднимался и шаркающей походкой упорно шел дальше в неизвестном направлении. На одном из темных поворотов неожиданно прилетел резкий удар, и сознание мгновенно погрузилось в черноту.